Часть пятая. Глава первая. Тот самый день. Всё. Я осталась одна и могу совершить то, что задумала. Многие подумают, что я сумасшедшая. А кто-то, у кого возникали подобные мысли, поймет меня или даже пожалеет. Это такое состояние, когда черную дыру внутри себя закрыть практически невозможно. Полная безысходность и отсутствие желания вообще чего-либо в этой жизни. Ни радости, ни счастья, ни малейшего стремления к чему-то. Полное равнодушие. Просто безнадега, которая переплетается в перемешку с чувством вины. Если бы не моя слепота, если бы мама была жива, если бы отец простил меня, то, скорее всего, я не стояла бы тут у воды одна. Да, я пришла к реке на следующий день после отъезда тети Любы. А чего мне тянуть? Чего ждать? Зачем ощущать эту боль? Ведь пустоту внутри меня наполнить просто невозможно. Она как настоящая черная дыра, которая жадно поглощает всю материю и пространство вокруг. А если попытаешься попробовать найти способ, чтобы закрыть, то она становится лишь сильнее. Все с большей мощью засасывает все мои силы и меня саму. Пару часов назад я зашла в церковь и отдала Нарву Олегу под предлогом, что хочу прогуляться одна. Парень, конечно, удивился и даже предложил мне помощь. «Хочешь, я погуляю с тобой?» — сказал он мне. «Нет, я желаю попробовать одна». Нарва же, в свою очередь, заподозрила что-то неладное. И пыталась вырваться, но я отдала ее поводок в руки дьякону и предупредила, чтобы ни в коем случае не отпускал. Когда я уходила, моя милая подруга скулила мне вслед, она будто читала мои мысли. Вот и все. Это так просто. Я не вернусь, а Нарва останется у него. Он не выбросит ее на улицу, он добрый человек. Собака будет жить счастливо рядом с хорошим человеком а при церкви ее всегда накормят и пригреют. Меня тянуло к реке. По телу проходил страх, который останавливался в области груди, а потом поднимался к горлу. Я хочу зайти в воду, а там пусть будет, как будет. К воде я шла долго. Искала то самое сильное место, куда мы ходили с тетей. И, наконец, я нашла этот огромный дуб у воды. Рядом с ним было какое-то умиротворение и тишина. Будто моя огромная дыра не то чтобы пропадала, а просто растворялась здесь. Я осторожно вошла в реку. Течение было весьма сильное. Чувствовала, как вода обволакивает мои ноги, как водоросли проплывают мимо, мягко задевая меня. Потом сделала еще шаг. Прохладно. Хорошо. Приятно. Снова шаг. Вода была уже по пояс. Немного страшно. Сердце заколотилось. Раньше, когда представляла себе этот момент, то боялась, что не справлюсь, что обревусь, как маленькая трусливая девчонка, и убегу прочь. Но нет, слез не было, а вот страх был. Липкий и противный, но уверенность и решимость были сильнее. Однажды я читала в книге описание чувств девушки, которая была в похожей ситуации, но ее успели спасти. У нее спросили, больно ли это было. Так она ответила, что физическая боль ничтожна по сравнению с душевной, и что ты просто не чувствуешь ничего физически. Теперь я понимаю, о чем она говорила. Я сделала еще шаг. Вода была уже по грудь. Я начала водить руками по глади воды. Но внезапно издалека я начала слышать лай собаки. «Нет, только не она». Похоже, это Нарва. А может, это просто галлюцинации, и мозг отказывается воспринимать реальность? Или она все-таки вырвалась от Олега и пошла по моим следам? Время начало поджимать. Мне нужно все сделать до того, как она сюда придет. Нарва мчалась ко мне, что было силы. лайла скулила и бежала одновременно. Просила, чтобы я не покидала ее. Я понимала, как она за меня переживала, но при этом хотела лучшего для нее. И для себя. Она была уже совсем близко. «Нарва, пожалуйста, замолчи, прекрати!» Пролетала у меня в голове. Я уже слышала ее громкое хриплое дыхание, и у меня совсем не оставалось времени. Я хотела уже сделать последний шаг, но почувствовала, что по моим щекам полились слезы. На мгновение я остановилась. Последняя секунда перед выбором была очень странной. У меня заложила уши и закружилась голова. Ощущение, будто я полетела в невесомости, в космосе, в полной темноте между звезд. Где-то далеко я слышала лайнарвы, но при этом по ощущениям я будто плыла где-то в галактике, как небольшое небесное тело. Тишина. Хорошо. Чисто и мирно. Я поняла, что даже в темноте есть нечто завораживающее, И прекрасная. Так может быть, это не конец? Возможно, мне сейчас Вселенная показывает, что есть смысл даже в слепой жизни. Мне жутко захотелось набрать воздух полной грудью и ощутить этот воображаемый космос. Я вдохнула глубоко, но тут почувствовала жуткую, острую боль в груди. В эту секунду пришло осознание, что я потеряла контроль в воде, и река уже уносит меня по течении. Справиться с этой мощью у меня не было сил. Руки и ноги будто онемели. В это мгновение я так много переосмыслила. Получается, что я доигралась. Сама виновата в том, что сейчас происходит. В последний момент передумала. Но судьба все решила за меня. А потом боль ушла. С ней ушли и мои мысли. Наступила тишина и спокойствие. Вот и все.